Глава тридцать «Ты провела в Варилоне всего пять недель и уже ухитрилась свергнуть короля. Шустро не поспоришь». Голос Вентио звучал весело, но светящееся в Сеоне лицо искажала забота. Он не хуже принцессы знал, что в стране, охваченной смятением после падения правительства, опасности поджидают и чернь, и знать безразбору. «Я ненарочно!»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 появились изучения старика джиндеса настала очередь ивентио вздохнуть значит ядан мертв ты уже слышал я заслал варелон осведомителей ин я не собираюсь бросать единственную дочь на произвол судьбы в чужой стране и кто твои осведомители с любопытством спросила принцесса Тебе знать не обязательно. У них должен быть Сион, размышлял Насарин. Иначе ты не мог узнать про Ядана так скоро. Он повесился прошлой ночью. Я тебе ничего не скажу, развеселился Вентью. Если ты узнаешь, кто он, то непременно решишь переманить у меня из под носа. Ладно, но когда все закончится, лучше тебе во всем покаяться. Ты все равно с ним не знакома. «Ладно», — сделанным равнодушием повторила девушка. Король засмеялся. «Расскажи мне о Ядане. Как он умудрился достать веревку во имя доме. «Думаю, ему помог лорд Яндал», — предположила Сарин. Она с удобством облокотилась на стол. «Наш граф всегда мыслит, как генерал на поле боя, а повешение оказалось весьма стратегическим решением,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 отрезала Сарин. Телри еще хуже Ядана. Даже если он откажется плясать под дудку Дерейтов, хорошего короля из него не выйдет». Ин, гражданская война — это не решение». «До войны не дойдет», — пообещала принцесса. «Ты не представляешь, насколько орелонцы не воинственны». Они столетиями жили под защитой Лантриса и считают, что полк, разжиревших от безделья гвардейцев, надежная защита от захватчиков. Единственная реальная военная сила находится под командованием графа Иэнделла, и он созывает легионеров в Каи. Никто и глазом моргнуть не успеет, как мы коронуем Ройла. «Знать, его поддержит? «Он достаточно богат, чтобы бросить вызов Теллери, объяснила Сарин.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 Горничная поставила поднос на стол, поклонилась и вышла. «Тебе принесли ужин?» Казалось, Вентио обладает шестым чувством, когда дело касается еды. «Да», — принцесса отрезала ломтик кукурузного хлеба. «Вкусный?» «Не спрашивай, ты только расстроишься», — с улыбкой ответила девушка. Отец вздохнул. «Знаю». «Твоя мать теперь увлекается храгейским пшеничным супом!» «Ну и как?» — поинтересовалась Сарин. Ее мать родилась в семье Теоденского посла и выросла в Джиндо. В детстве она пристрастилась к странным диетическим блюдам, а королевские повара не смели ей противиться. «Омерзительно!» «Жалко!» «Куда я поставила масло?» Вентио застонал. «Отец!»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 «Я никогда не встречался с патриархом», — признался Ройл. Они сидели за обеденным столом у Киена. «Он похож на отца Омина?» «Нет», — без колебаний ответила принцесса. Сейналан, заботящийся только о себе, эгоист, и перещеголяет гордыней любого джиерна». «Принцесса!» — возмущенно воскликнул Иондел. «Вы говорите об отце нашей церкви!» «Это не означает, что я должна его любить». Граф побелел и потянулся к висевшему на шее амулету с Сейеном Оми. Шудан мудро промолчал. Сарин насупилась. «Вам нечего опасаться нечистой силы, Иэндал. Я не собираюсь отрекаться от Доми, потому что он позволил дураку возглавить церковь. Дуракам тоже надо давать возможность послужить Богу». Иэндал посмотрел на свою руку и пристыженно опустил глаза. Ройл тихо посмеивался. «Что?»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 Элантрийская гвардия состоит из вторых сыновей мелких дворян, которые строят из себя важных персон. Верно, согласился Эхон, Но их шесть сотен, и даже я не побоялся бы выступить против легионеров с перевесом в полсотни на одного. Боюсь, Телри перетянул чашу весов в свою пользу. Плохо, согласился Роэл. Богатство Телри и так давало ему преимущество, а теперь... «Должен быть способ», — подался вперед Люкел, — Телли. Телри». «Я ничего не могу придумать», — признался герцог. Придворные хмуро задумались. Но они бились над этой проблемой второй день. Даже при поддержке легиона орелонские дворяне могут отказаться признать Рояла королем из-за меньшего состояния. Сарин по очереди рассматривала дворян. И ее взгляд упал на Шудана.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 Он сбежал из Эландриса. Тут она поняла, что лицо Джерна больше не уродовали темные пятна. «Доми, милостивый, он излечился!»